Глава 29. Что понадобилось магистру пустоты? Этот вопрос я задавал себе снова и снова, спускаясь по лестнице за куратором Мельже. Как ни странно, мы вышли из академии, и она указала на прогуливающейся по дорожке магистра, а сама поторопилась убежать. Я подошел к Верхарду и поклонился. Вызвали меня, магистр Верхард? Да, Виктор кивнул тот. «Позволите называть вас по имени?» «Конечно». И все таки было в этом человеке что-то пугающее. То ли серый, как пепел глаза, то ли особый взгляд из-под такой, что хотелось признаться даже в том, чего не совершал. Мне рядом с ним было не по себе. «У меня будет к вам маленькая просьба, Виктор. Уж не откажите старику», — усмехнулся он. «Прогуляйтесь со мной до башни пустоты». Я не очень-то уютно ощущаю себя на территории светлых. Я покосился на экипаж с гербами магистрата. Добить решили. Но вот магом пустоты я точно ничего не сделал. Не бойтесь, Верхард будто прочитал мои сомнения. Это будет просто разговор. И после вы вернетесь либо в академию, либо домой. Тут уж как пожелаете. Хорошо. А что еще я мог ответить? Верхард сел в экипаж первым, я разместился напротив, и дверца закрылась. всю дорогу до башни пустоты магистр молчал и глядел в окно. Я никогда не был там раньше. Башня располагалась в отдалении от оживленных кварталов. Магов пустоты побаивались, поэтому предпочитали селиться как можно дальше от обители магистра. Экипаж остановился. Я вышел и на мгновение замер, разглядывая темно-серую каменную громаду. Она тянулась ввысь напоминая палец, указывающий в небо. Вокруг клубился туман, и стало еще больше не по себе. «Прошу, Виктор!» — магистр указал на дверь и пропустил меня вперед, «Наверное, чтобы не сбежал». Вопреки ожиданию, в башне было достаточно многолюдно. Здесь несли службу так называемые «тени», маги пустоты, приближенные к Верхарду. Они дежурили на лестнице и поклонились при виде магистра. «Нас не беспокоить», — приказал тот, и пошел вверх по ступенькам. Мы поднимались, пока не оказались на последнем этаже башни. Верхард толкнул массивную дверь, и я замер на пороге. «Что это? Ритуальный зал?» А прямо передо мной была дверь с выписанными на ней символами, большей части мне незнакомыми. «Это врата пустоты», — подтвердил магистр мою догадку. «Вы один из немногих, Виктор, кто достоин чести видеть их». Обычно для тех, кто проходит испытание пустотой, я вызываю снаружи так называемые малые врата. Зачем мы здесь? Это тот вопрос, который наиболее мучил меня. Чтобы поговорить. Но прежде я хочу кое с кем вас познакомить, Виктор. Прошу, не шевелитесь. И стало темно. Нет, не темно, серо будто меня обнял туман, и в этом тумане я был не один. Фигуру в сером балахоне узнал сразу. Это она являлась ко мне во сне и во время болезни. Пустота? «Здравствуй, Виктор Вейран», — тихо промурлыкала она, — «последний потомок королевского рода. Рада, что ты не такой трус, как твой отец». «Здравствуй, пустота», — ответил я. «Узнал? Приятно». Она кружила вокруг меня, а я чувствовал, как начинает кружиться голова. «Я попросила своего магистра привести тебя. Нам надо поговорить, Виктор. Скажи, почему при монархии не было нужды в магистрах?» «Потому что король управлял светом, тьмой и пустотой», — ответил я. «И «Именно. И ты тоже можешь управлять всеми тремя видами магии, если захочешь». Пустота замерла и шагнула ко мне. Я предлагаю тебе сделку, Виктор Вейран. Я дам тебе силу, а ты мне что-нибудь ненужное. Увы, пустота должна всегда брать плату. Ну как? Я чуял подвох. На миг мелькнула мысль, что будь у меня все три вида магии. И что тогда? Я с двумя разобраться не могу. И потом, зачем мне магия пустоты? Править? Я никогда не желал власти. Только справедливости. «Отказываюсь!» «Что?» — пустота удивленно моргнула, а с девичьим лицом на миг проступил череп. «Ты не хочешь стать самым сильным магом в гарантии? Подумай, мальчик!» «Не хочу! Мне не нужна сила пустоты!» «Вот негодник!» Пустота сделала разделяющий нас шаг и прижалась губами к моим губам. Стало холодно. Сразу вспомнился отец с его вечным недовольством, мать, спешащая на балы забывая о сыне. Детство, когда я был предоставлен сам себе. Что за глупости?» Я отшатнулся от фигуры в сером. «Нет», — выпалил ей в лицо. «Вижу», — вздохнула она. «Как странно. Ты так часто чувствовал себя несчастным, но в тебе нет пустоты. Я не могу дать тебе силу, Виктор, да и ты ее не хочешь. Что ж, увидимся после. Я не...» «Не хочешь», — перебила пустота. «Это я уже поняла. Да и речь не тебе. Береги близких, Виктор Вейран. Они могут оказаться куда слабее тебя». И исчезла. А я остался, не понимая, что это было. «И как?» — с любопытством поинтересовался магистр. «Я ей отказал», — обернулся я к Верхарду. «Что значит «отказал»?» — недоуменно моргнул тот, как ранняя пустота. «Мне не нужна ее сила». Я и так справлюсь. И о чем вы хотели поговорить? Уже ни о чем, вдруг рассмеялся Верхард. Думаю, пустоту давно так никто не озадачивал. Я кожащаю ее возмущение. Вы нравитесь мне, Виктор. Вы сильный человек и хороший маг. Только поэтому предупреждаю, что темный магистрат взялся за вас всерьез. Хотите, совет? Не проявляйте темную магию. Пусть все считают вас светлым, иначе ваша голова полетит следующей. Он знает, знает о тьме, но при этом, кажется, не враг. И думаю, мне стоит вас предупредить, продолжил Верхард. Послезавтра магистры Таймус и Тейнер намерены проверить вашу магию на предмет примеси, назовем это так. Постарайтесь порадовать их светом, Виктор. «Мне будет радостно видеть, как вы их разочаруете». «После болезни у меня нет света», — решил я, что нет толка скрывать. «О, нет!» — магистр махнул рукой. «Здесь дело не в болезни, а в инициации. Вы прошли только темную инициацию, Виктор, и тьма берет свое. Пройдите светлую, и свет вернется. Считайте это дружеским советом». «Но...» Светлая инициация происходит в браке. Однако магистр отмахнулся, не став слушать. Ступайте, сказал он. Я и так наговорил больше положенного. Надеюсь, мы будем встречаться как можно реже, месье Вейран. Удачи на экзамене! И выставил меня за дверь. Экипаж ждал меня у ворот башни. Куда вас отвезти, месье? поинтересовался мужчина в сером балахоне тени. На перекресток Мити и шестой. «Конечно, оттуда еще придется идти до моего дома, но не хотелось, чтобы кто-то узнал о моем визите в башню пустоты, а от вездесущего ока соседей не скрыться». На этот раз по пути никто не пытался меня убить, и я благополучно добрался до особняка Вейранов. «Молодой господин, вас ожидает мадмазель Лейден!» с порога заявил слуга. «Ну вот, я опять напугал Анжи. Наверное, она решила, что меня снова похитили, или еще что хуже». Стоило войти в гостиную, как Анджела бросилась ко мне. Виктор, как ты? Цепилась она в меня, стараясь разглядеть повреждение. Что произошло? Нечто странное, поморщился я, вспоминая разговор с пустотой. Мною заинтересовался магистр пустоты. Он пригласил меня проехаться до его башни. Как само понимаешь, это был не тот визит, от которого отказываются. И что ему было нужно? Анджи по-прежнему боялась выпустить меня из рук, будто я тут же исчезну. Думал, что я смогу открыть в себе магию пустоты. А зачем она мне, Анджи? Мне бы разобраться с тьмой и светом. Анджела тихо рассмеялась. «Ты невообразимый человек, Виктор», — сказала она. «Кто бы другой на твоем месте уже видел бы себя величайшим магом современности». А кто сказал, что я себя им не вижу, — крепко обнял ее. «Просто для этого мне не нужна пустота. Скверно другое». Магистр заподозрили, что с моей магией что-то не так, и на переэкзаменовке хотят перепроверить мой свет, а его по-прежнему нет. «И что ты будешь делать?» «А что я могу сделать?» — пожал плечами. «Магистр Верхард говорит, что это из-за моей темной инициации. Если провести светлую, все встанет на свои места. Но так как это невозможно, нечего об этом и говорить. Что-нибудь придумаю». «Подожди», — Анджа отстранилась на миг. «А если...» И покраснела я понял о чем она подумала не говори глупостей снова привлек ее к себе и поцеловал вот увидишь мне просто снова надо обрести баланс между светом и тьмой и все наладится да ты прав и раз все в порядке я пожалуй пойду надо готовиться к следующим экзаменам И же сбежал от меня в полном смысле слова да уж надо учиться держать язык с зубами я только ее смутил с другой стороны Мне тоже надо было побыть одному, подумать. Не желая призывать тьму, я взялся за оружие и остаток дня тренировался с разными видами клинков. Надо восстанавливать форму. все таки болезнь отняла у меня много сил. Вот только свет так и не появился. Может, не пойти на экзамен? Однако это была недостойная и трусливая мысль, которую я как можно быстрее прогнал вон. И потом, если я не приду к магистрам, они сами придут за мной. Так что надо искать решение. Увы, домашняя библиотека не давала ответов на мои вопросы. Ночь прошла беспокойно. Утром я чувствовал себя помятым и усталым и даже подумал о том, чтобы и вовсе провести весь день, валяясь в постели, хотя такая бездеятельность и не была свойственна моей натуре. Но нет, заставил себя подняться и позавтракать. Надо продолжать тренировки и готовиться к следующим теоретическим экзаменам, раз практические пока что для меня недоступны. И я готовился, как мог. Поэтому, когда в полдень пришла Анже, она застала меня с головной болью, но умиротворенным, А вот сама она, наоборот, казалась тревожной. «Что-то случилось?» — спросил я, присаживаясь рядом с ней на диван. «Нет», — Анже отвела взгляд. «Поэтому ты даже смотреть на меня не хочешь?» «Вик, не говори глупостей». Анжела все таки взглянула на меня. «И постарайся понять правильно. Я всю ночь думала о нашей ситуации, и я готова». Почему? Уставился я на нее. Пройти инициацию. Я тихо выругался. Глаза Анжи стали еще больше. Вик, ты только не думай обо мне плохо. Оказалось, что она сейчас заплачет. Я обнял ее за плечи и прилег к себе. Ты что, глупенькая? поцеловал нежно. Разве я могу плохо о тебе думать? Но для меня-то все может пройти как надо, Анжи, а для тебя? Предлагаешь лишить тебя магии? Нет, не бывать этому. Но почему? Хочешь, чтобы завтра весь магистрат знал, что у тебя два вида магии? А если они не оставят тебя в покое, она вцепилась в меня. Виктор, то покушение может стать не последним. Анже, я не стану тебя торопить, приложил палец к ее губам, и она замолчала. И потом. Для светлой инициации мы должны быть супругами. Не обязательно. Я изучила книги, и там сказано, что главное это чувство. Если наша любовь искренна, брак не обязателен. А вот если любви нет. Подойдет и просто магический обряд. Я не буду тобой рисковать, пытался донести до нее главное. А я не буду рисковать тобой. Мы смотрели друг другу в глаза и молчали. Я понимал, что люблю ее. Так сильно, как не любил, и не буду любить снова. Анжи делала меня самого лучше, светлее, чем я был, и искреннее. И я буду последним идиотом, если ее отпущу. Но кто поручится, что ее любовь настолько сильна? Теперь и ты пойми меня правильно сказал ей и не считаешь, что дело в инициации. Я поднялся и опустился перед ней на колено. Анжела Лейден, ты станешь моей женой сегодня же. Анже смотрела на меня как на безумца, и на мгновение мне показалось, что она откажет, но с губ слетел тихий ответ: да, да, Виктор, я стану твоей женой. Я подхватил ее на руки и закружил по комнате. Заглянул слуга и тут же спрятался, не желая нам мешать. Наверное, со стороны мы напоминали двух безумцев. Хотя разве не были таковыми? Никогда в жизни до того я не чувствовал себя таким счастливым, а сейчас задыхался от счастья, и хотелось поделиться им со всем миром». «Тогда чего же мы ждем? – сказал Анжели. Идем, а то светлый жрец откажется проводить обряд в время суток». «Хорошо, только заедем ко мне домой, я переоденусь», — покраснела она. «Платье». И развела руками. «Конечно, каждая девушка хочет быть самой красивой в день свадьбы. Заедем. И ты тоже подожди меня пару минут». Я быстро поднялся по лестнице, умылся и надел свой лучший костюм, а четверть часа спустя мы ехали к дому Анжелы.